Эпилог Закроешь дверь. Мне в сердце дует совсем больным нездешним плачем. Там кто-то есть в осенней буре, там душа тех, кто жил иначе. Аль Квотион Связь поколений. Конец. Мне в чем-то перед вами неудобно. Я вскрыл много слабостей вашего поколения. Поверхностное мышление, многозадачность, любовь к все и сразу. В «Тандемис» нажми на кнопку «Получишь результат» и прочее, прочее. Но было бы однобоко и односторонне не отметить сильные стороны нового поколения. А они есть. Ваша сила, дорогой слушатель, вот в чем. Первое. У вас нет памяти о совковом прошлом. Вы не застали те времена, и слава богу. К жизни можно относиться по-разному. Можно с позицией «Мы живем хуже, чем в других странах, но лучше, чем при советской власти. Пусть все идет, как идет». А можно с другой позиции. Почему мы живем хуже тех же европейцев? Почему везде грязь? Почему у них прожиточный минимум и сносные зарплаты и пенсии, а у нас хуже? Почему у них закон работает и в почете, а у нас избирательно? Почему мы живем хуже тех же европейцев, а после очередного падения рубля теперь уже и китайцев? Наше поколение сделало, что могло. Родило вас. Вырастило. Мы еще бьемся, делаем, что можем, но мы не вечны. Старики уходят. Хотят того или нет, но уходят. Бессмертных нет. Многие старперы пока еще держатся за места и вкусные кормушки руками и зубами, но всему приходит конец. Мы жили иначе. Рано или поздно на смену нам придете вы. А мы останемся где-то там, позади, в осенней буре. Каким станет будущее, зависит от вас и только от вас. Что вы построите? Концлагерь или более-менее справедливое общество? чтобы не лгали с высоких трибун, будущее в ваших руках. Второе. Вы умеете работать с компьютером и информационными технологиями, жить в мире информационного потопа. Прекрасно. Хороший стартовый задел, хорошее начало, но важно продолжить. Идти от старта дальше, а не застрять в начале пути. Если вы научитесь ставить и достигать цели, брать на себя ответственность, глубоко мыслить, полноценно воспринимать реальность – Уйдете так далеко, как нам и не снилось. Третье. Здоровый цинизм и понимание, что и для чего вы делаете, что вы получите взамен. Вас сложно заставить работать за идею или за спасибо. Вы росли в современном волчьем мире. Вами сложнее манипулировать. Цель книги – восполнить недостающее звено. Звено – навыки и сильные стороны нашего поколения. Я хотел передать вам это звено – наше наследство. научить, чему не учат на юрфаке. Зачем? Чтобы вы, используя нашу силу, умение ставить и достигать цели, умение брать на себя ответственность, полноценное восприятие, глубокое мышление, однозадачность и так далее, в связке с современными возможностями шли дальше, к новым горизонтам. И построили мир будущего так, как не смогли мы. Мистика. Мое скромное творчество помогло многим. Надеюсь, будет помогать и дальше. заметил прямо-таки мистическую закономерность. Когда думаю, написать то-то или нет, очень часто именно в эту минуту раздается тренькание почтового ящика. Приходит письмо, что-то вроде «Спасибо за науку, пиши еще, не останавливайся, продолжай». Треньк, только что пришло очередное. Уже как-то общались с вами по поводу ваших книг. Сегодня хочу рассказать историю о том, как мне помогли ваши советы по поводу использования судебной практики. Теплый августовский день. Иду в арбитраж. Ситуация моя любимая. Называется «Другие намудрили, а ты разгребай». Наше положение. Их бин капут. Так как ранее уволившийся юрист, уже думая только об увольнении, относился к делам весьма халатно. Сделать толком нельзя ничего, так как судья в предыдущем заседании ясно дал понять, оно последнее. По сути, я иду, чтобы мяукнуть что-нибудь и послушать решение. Вечерком перед судебным пью чай дома. Вдруг мне стучит в голову навязчивая мысль, что если и проигрывать, то с боем. Залажу в банк судебной практики, нахожу несколько решений по полностью аналогичным делам. Одно из них — соседки по кабинетам того судьи, к которому мне идти. Судебное выступаю. Выступление строю на доводах из одного из найденных решений, которое устоялось вплоть до верховного. Вторая сторона, уверенная в своей победе, меня не слушает, играется в телефон и хихикает. Закончив выступление, говорю, «В качестве подтверждения нашей позиции представляю решение по аналогичным делам». Судья, суровый пожилой мужчина, строго. «Вы не первый день по судам ходите. Вы что, не знаете, что судебная практика не приобщается к материалам дела?» «Я. Это не для приобщения, это на обозрение уважаемого суда». Судья улыбнулся, ушел в совещательную, забрав мои распечатки с собой. Решение вынесли, я возвращаюсь в офис. Шеф, грустно подняв голову. «Ну что, отказали тебе?» «Я». «Удовлетворили в полном объеме». Вчера решение было опубликовано в картотеке арбитражных дел. Читаю и вижу, что доводы уважаемый суд надергал из представленных мной решений. Вот такие дела. Спасибо вам за советы, которые помогли не опустить голову в ситуации, которая всем казалась практически безнадежной. Примечание. Как всегда, цитирую согласие приславшей. Привожу полностью, так как может помочь и вам. Наглядный урок на тему, как приобщить полезную вам практику к материалам дела и обойти убеждение суда. Практика не приобщается к материалам дела. Продолжение следует. Идем по римскому глаз народа, глаз Божий. Я уже много раз повторял. Говорите и помогайте. Опять цитирую, как говорил в прошлых книгах. Первое. Говорите. Если понравилось, черкните пару строк на слава 420 собака inbox.ru Любая обратная связь, критика, советы, пишите, буду рад. От ваших откликов также зависит, будет ли продолжение, новая книга или что-то еще. Если вы хотите, чтобы я описал какую-то редкую, малоизученную тему, пишите. Если смогу, если прожил и прочувствовал, если у меня есть этот опыт, быть может, напишу, если нет или не смогу, отвечу. Многие читатели пишут... Я не ожидал ответа. Удивлен, что вы ответили. О, этот ящик еще жив. А мне странно. Зачем бы я давал ящик, если не собираюсь отвечать? Так что буду рад вашим письмам. Не обещаю ответить вот прям сразу, но рано или поздно обязательно. Второе. Помогайте. Вы можете считать книгу интересной, полезной, хорошей, просветляющей и так далее. Надеюсь, вам понравилось. Увы, в современном мире чистогана и наживы одного лишь... понравилось мало должны быть еще и продажи именно от продаж зависит решение издателя будет следующая книга или нет поэтому если книга понравилась и хотите продолжение банкета у вас есть возможность подтолкнуть издателя как просто по мере сил прямо или косвенно повышайте продажи купите несколько экземпляров книги себе и друзьям подругам а что хороший подарок как для юриста или руководителя так и для любого мыслящего интересующегося человека. Если покупали книгу в интернет-магазине, оставьте отзыв, обсуждайте книгу с коллегами и так далее. Тогда совместными усилиями будет и продолжение.